Настанет день, исчезну я, а в этой комнате пустой всё тоже будет: стол скамья, камня, да образ древний и простой. И так же будет залетать цветная бабочка в шелку, порхать, шуршать и трепетать по глубокому потолку. И так же будет небо дно. смотреть в открытое окно и море ровной синевой манить в простор пустынный свой